наделить телом голову брике Голова брике настолько дороже головы собаки, насколько голова дуэля дороже головы брике Жизнь человека и собаки несравнима, так же, как и головы дуэля и брике Вы ничего больше не имеете сказать? — Ничего, господин профессор, — ответил Лоран, направляясь к двери. — В таком случае, мадемуазель, я имею к вам кое-какие вопросы. Подождите, мадемуазель.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 Крепко уперся кулаками в стол, наклонив голову к Лоран и спросил тихо и внушительно, — Скажите, вы не пускали в действие воздушный кран головы Дуэля? Вы не разговаривали с ним? Лоран почувствовала, что кончики пальцев ее похолодели. Мысли вихрем закружились в ее голове. Гнев, который возбуждал в ней Нейкерн, клокотало, готов был прорваться наружу.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 Еще никогда в жизни она не лгала и теперь переживала ужасные волнения. Керн не спускал в глаз с ее лица. — Не лгите, — сказал он насмешливо. — Не отягощайте свою совесть грехом лжи. Вы разговаривали с головой, не отпирайтесь, я знаю это. Джон подслушал все. Лоран, склонив голову, молчал.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 и растерянную луран воздушный кран не был открыт, голова не могла говорить она только шевелила губами и лоран привыкшая к мимие головы поняла это был не мой вопрос конец затем глаза головы устремленные на луран начали как будто тускнеть и в то же время веки широко раскрылись глазные яблоки выпучились а лицо начало судорожно подергиваться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 Вместе с головой, ногами и прочими профессорскими атрибутами сожжены мною после анатомического вскрытия в крематории. Для этих случаев в крематорий очень удобная вещь. Керн позвонил. Пошел Джон. — Джон, ты отведешь мадемуазель Лоран в белую комнату, выходящую окном в сад. Мадемуазель Лоран переселяется в мой дом, так как сейчас предстоит большая работа.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 «Принесли? Что?» «Мое тело», — сказал Абрике таким тоном, как будто вопрос шел о новом платье. «Нет, еще не принесли», — невольно улыбаясь, ответил Лоран. «Но скоро принесут. Теперь уж вам недолго ожидать». «Ах, скорее бы!» «А мне также пришлют другое тело?» — спросил Тома. «Да, разумеется», — успокоила его Лоран. «И вы будете такой же здоровый и сильный, как были. Вы соберете денег, поедете к себе в деревню и женитесь на вашей Марии».